Зарислав. Зарислав стоял у бойниц стены. Сзади, вытянувшийся во фрунт, вел доклад один из сорока спасшихся витязей, а Тысицкий с надеждой всматривался на юг. Они везде. Их плащи укрывали от нашего взора. Даже находясь на расстоянии вытянутой руки, они сливались с кустами, с травой, как хамелеоны... Мимикрировали, они подчинили себе ящеров и используют их, как мы лошадей или буйволов. Атака была внезапной. Со всех сторон из сотни уцелело сорок. На обратном пути нас также постоянно атаковали ящерицы. В итоге со мной лишь пятнадцать человек вернулись, остальные пали. Как погиб мой брат и орлик, Зарислав медленно повернулся к Витязю. Огнебор остался прикрывать наш отход. Тысицкий увидел, что магическое пламя погасло, приказал нам возвращаться. Сам же поскакал на выручку. «Он что-нибудь передал?» «Да», — хмуро ответил Витязь. «Лишь только одно слово — вторжение». Зарислав вновь устремил взор в непроглядные джунгли. «Не верить словам Тысицкого нельзя» а игнорировать и самому обо всем дознаться, потерять драгоценное время. Сегодня он отправит срочную депешу в рунд. Пока каменный полк еще не ушел на трепет, его нужно вернуть сюда, а также собрать ополчение в Навее, но этого мало. Если Лемурия действительно обратила свой взор на просторные земли Дарии, то все мечи юга и центра нужны тут, на рубеже, да именно так зарислав и отпишет ибо промедление смерти подобно вытащив подаренное братом перо жар птицы воевода пропустил его сквозь пальцы пламени свет оперение уже сотни лет как пропали но золотой цвет сохранился прощай брат печально проговорил зарислав и двинулся в башню писать донесение.